Глава 10. О друзьях, старых и новых, подвохах и неприятностях, которые преследуют. Отвечала я почти два часа подряд. Не знаю, были ли здесь такие экзамены исключением или правилом, но после теста к началу третьего часа я уже почти охрипла, пытаясь ответить на множество несуразных и как будто бы вообще не имеющих к экзамену никакого отношения вопросов. Вот, например, ну какое им дело до того, получится ли у меня прожить месяц на идее из столовой? А откуда я еще должна брать еду? Хлеб и каша? И что, это проблема? Жаль, что мяса нет, конечно. Оно, между прочим, для растущих организмов очень полезно. А я уж точно не вегетарианка. Хорошо ли я лажу с другими расами? Не знаю, не пробовала. Пробал лучше не вспоминать. Нет, танцевать не люблю, зато мне нравятся физические нагрузки. В меру. Ходила на фитнес, на беговую дорожку, одно время качала пресс и даже пошла на курсы самообороны, но об этом я точно никому не расскажу. Одним словом, очень странный экзамен, только в самом конце которого лорд Макфейр Лаград протянул мне загадочную светящуюся коробочку. Иди и Адир, определитель магии», — сухо бросил. «Положите руку в отверстие Тирра». Да, сбоку в коробочке была выемка, достаточная для того, чтобы просунуть ладонь. Внутри что-то ёкнуло и заныло. А вдруг нет дара, и магии нет. А вдруг все это — новый мир, странные приключения и пугающие расы — мне приснились. И все таки я сунула ладонь внутрь. Застыла, моргая быстро-быстро. Показалось, что ладонь окутала сначала холодом, потом теплом. А после вообще как будто в прорубь окунули но я даже вскрикнуть не успела как все закончилось было тихо тихо спокойно наверное вынимаете руку адептка устало заметил снежный тир эльсарины реари полагаю нет никаких разночтений вы приняты варвар тир шорх, и даже лорд маклаград согласно кивнули только эльф в крови молчал и напряженно смотрел на мерцающий артефакт как будто видел там что-то, недоступное другим преподавателям. «Я провожу вас до общежития. Там попробуем найти оставшуюся комнату и...» Комната занята. Забыли, что в двух произошел внеплановый потоп, а одну разгромил обнюхавшийся чего-то волчара. Леошес на рители вскинул голову. Посмотрел в упор, как будто гипнотизируя багровыми глазами. От этого эльфа шла такая волна силы, такая первозданная мощь, что хотелось свернуться в комочек. Или так и застыть зачарованной статуей, разглядывая все более пристально. «Полагаю, что комната рядом с моими апартаментами подойдет. В виде исключения. Все равно преподавательский этаж велик». И снова показал кончики клыков. Это было плохим вариантом и потому что адептом наверняка не положены, и потому что сразу пойдут сплетни, а я себя поставлю в глупое и неловкое положение. Не знаю, чего добивался нелюдь. И знать я это хотела сейчас меньше всего, несмотря на то, что, оставшись на преподавательском этаже, я смогла бы договориться с ним быстрее. И хочется, и колется, и оказаться бы подальше. У меня здесь есть подруга. Постаралась улыбнуться как можно мягче. Думаю, она сможет подсказать, можно ли к кому-то напроситься, или спросить у смотрительницы общежития. Мое дело маленькое предложить, и не надо так смотреть, как будто у меня третья голова отросла. Вас чем-то не устраивает мое предложение, Тиран Ире. Вспыхнули алые глаза. Эльф был недоволен, а вызывать недовольство эльфа кровим. Смотрите выше. Не станет ни один самоубийца, почти. Не знаю, чего он добивается, но принять это предложение значит не задержаться в Академии. Может, это то, что нужно самому Норителли, но не мне. Мягкая улыбка. Только так. Только исключительно вежливо. Простите, Тир, я глубочайше признательна вам за ваше предложение. И не надо на меня смотреть, как на дохлую муху, какие мы обидчивые». И была бы очень благодарна, если бы вы позволили мне сохранить девичью честь и стыдливость. У нас на севере с этим строго». Я проникновенно вздохнула. Даже снежный эльф закивал. Игги, если бы могла, глазки бы платочком промокнула. Только эльф не впечатлился. По губам промелькнула презрительная усмешка. «Ну, если вам охота ютиться в какой-нибудь кладовке», — равнодушно пожал плечами. Вместо комнаты с полноценной ванной, небольшой гостиной, спальней и даже кухонкой. Не знал, что снежные настолько щепетильны. Голос переливался, пригибал к земле. «Ах, какая жалость! Но раз уж ваша честь стоит того, чтобы поголодать и помёрзнуть в чулане», — и хидно улыбнулся остроухий вредный кошмар. «То кто я такой, чтобы мешать?» Вежливо обхамили меня. Кажется, шокированы были все и промолчали. А то, что мне на миг стало обидно и чуть слезы на глаза не навернулись, так это пустяки. Голову выше, Данка. Улыбайся, как королева, даже если не красавица. А сейчас ты симпатичная и даже очень. Шрамы исчезнут практически полностью. Каэлир обещал. А все остальное — мелочи. Это мелочи. Для всех красивой не будешь, а я еще найду себе хорошего, надежного парня. И не среди этих, ни людей. Что ж, откашлялся Фейерлоград. Тогда пойдемте, адептка. Заселим вас с выдом памятком. Завтра будет ваш первый день учебы. Начало в 9. Собираемся в холле Академии. Номер группы и список необходимых учебников будет в вашей памятке. Стипендия вам пока не полагается. И не надо. Снежные снабдили меня средствами, хоть брать много я все равно отказалась. Не глядя на Деймора, я вышла из кабинета прочь. «Зря вы отказали Тиру Норителли. Деймары злопамятны. Но не могу не уважать вашу позицию», — заметил лорд Мак. От него шло ровное и незыблемое ощущение силы и словно тянуло морозом. «Может быть, вы теперь скажете мне, куда именно я поступила, Тир?» постаралась перевести разговор на более важную сейчас тему. «Немного терпения и спокойствия, Тирра. Скоро вы все узнаете», — усмехнулся мужчина уголком у губ. До общежития мы дошли в молчании. Сразу видно, насколько здесь все дружелюбные и внимательные. А потом закрутилось. Комендантами оказались два снежных воплощенных духа. Чахи, как назвал их лорд Фейер. Светлокожие, светлоглазые, невысокого роста. У дамы был короткий ёжик-волос, а у приземистого мужичка с густой светлой бородой и усами. Пышная шевелюра, что едва не стояла дыбом. Оба раскланялись с Фейром Лагратом, окинули меня любопытным взглядом, а потом подтвердили — свободных комнат нет. Одна не подлежит восстановлению, в двух других будет еще долго идти ремонт, разгромили-то и затопили магией. Но зато есть комнатушка на чердаке. Почти для Золушки. Роскошные пыльные апартаменты, никаких соседей, крыша не протекает. берем Почему бы и нет? Конечно, ни за какими учебниками я уже не пошла. И в памятку до вечера не заглянула. Только и делала, что оттирала, мыла, скоблила, проветривала, выбивала. еще хорошо, что мне торжественно вручили бытовые артефакты для поддержания чистоты. тетушка Соа, как просила называть себя наша грозная смотрительница, показала, что и как лучше применять, и рассказала коротко основные правила. Ой, девонька, снежными от тебя зверству пахнет. И так понятно, что в семью увели человеческое дитя. Отмахнулась от меня. Давненько такого не было. Почитай. Да никогда. Захихикала неожиданно тонко. Но оно и понятно. Кровь древняя притянута. Какая кровь? Я уже где-то слышала про древнюю кровь. Точно слышала. Но где? Не помню. Усталость давала о себе знать. Наверное, я бы и до Алиски не добралась. Хотелось только лечь на кровать и глаза закрыть, но подруга нашла меня сама. Влетела в дверь, даже не постучав. Я запоздала, вспомнила, что охранку от посторонних обещали поставить завтра с утра. Кинулась обниматься. «Ну ты даешь, подруга, и не узнать тебя. Это грим такой?» Глаза Алисы азартно блестели. Все такая же энергичная, бодрая и шустрая, и даже гардероб перекроила уже под себя. Вон как соблазнительно обнимает все ее округлости местная одежда. Алиска, как ты здесь? Как ты сюда попала? Выговорила, когда наконец наобнимались и сели над пакетиком каких-то ароматных печенек, которыми меня снабдила тетушка Соа. Ну, эта дура хотела гадость сделать из разряда тупостей. Охотникова Лилька. Даже Снежок с грязью накатала-швырнула, чтобы одежду испортить. Но не из-за него ты упала. Снежок тебя едва в плечо толкнул, от таких не падают. Ни с холма, ни вообще. А тут мимо нас с ней как будто поток воздуха промчался. И ты полетела ласточкой как будто по волшебству. Я видела, — пожала плечами Алиса. А потом и вовсе какая-то чертовщина начала твориться. Пруд полыхнул синим, под тебя ни следа. Это стоит, глазами хлопает. Но я на нее кинулась, подрались. Давно руки чесались, достала уже всех. А Белов ее еще и притащил зачем-то в мой дом. Подружка хмурилась и покусывала губу, волнуется. Подрались девчонки, сами не заметили, как с горки покатились. И ухнули в тот самый пруд, благо дыра во льду была приличная. Вот только Лильку что-то как будто вытолкнуло, да с такой силой, рассказывала Алиса. Что враги не пролетела ласточкой до подножия холма и там и раскинулась, живая точно, даже что-то вопила Алиса. Холодом обожгло, а потом как потащит, жестикулировала подруга. Ну, думаю, все, конец пришел. Косточки найдут, конечно, но меня это уже не утешит. А нет, представляешь, я как шлепнулась куда-то сверху, как в кого-то врежусь со всего маху. Этим кем-то оказался лорд Фейр-Лаград оборотень из рода серых горейнов, насколько помню, это местный вид больших и хищных кошачьих, который направлялся в один прекрасный зимний день перелома года по очень важному делу, а именно на семейный обед, где ему должны были представить потенциальную невесту. Обеда не случилось, случилась Алиска. Дрожащая человеческая девчонка с удивительной способностью к водной магии. Об этом ей сказали уже потом. Он меня в плащик и куртку собственного плеча укутал, представляешь? Я как в тумане, понять не могла, что происходит. Притащил в какой-то огромный особняк, отогрел, в себя привел И спать уложил. В свою кроватку. Хихикнула Игги. Оперилась. «Ах, если бы!» — закатила глаза неугомонная подруга. «Видела бы ты, какие у них лица были!» Говорящей белки, она не испугалась совершенно. «Там целая стая сидит». Девица расфуфыренная, родственнички ее еще какие-то важные дядьки тетьки А тут мой рыцарь со мной на руках Вздох И говорит без малейшего сомнения представляешь мол у меня потерпевшая вынужден принести свои глубочайшие извинения, но долг зовет. А потом подружку приводили в чувство, расспрашивали объясняли, что в перелом года она на землю точно не попадет. Да и магию ее тоже нужно развивать. «У меня и магия, представляешь?» — рассмеялась тихо Алиса. Я, конечно, никогда об этом не мечтала, Данка, о настоящей сказке. При всей широте моих мечтаний и планов. все таки увлечение увлечениями, а профессию я выбрала основательно, чтобы на ноги быстро встать и самой спокойно зарабатывать оттуда. «Кстати, а ты на какой факультет попала? На водную стихиницу ты не похожа?» — задумчиво цокнула языком подруга. К тому времени я уже успела поделиться с ней своими бедами, и не только. Про Корнея говорить не стала, не хочу беспокоить ее. Алиска же может всех на уши поднять. А про эльфа крови вскользь упомянула. Только подругу не обманешь, вон как глаза горят, едва удерживается от того, чтобы не начать расспрашивать. Она-то экзамены сдавала со всеми, разве что общие предметы пока принялись нисходительно, как у иномирянки. Но она обещала нагнать. «Вообще и намерения у них в другой академии учатся, ну, ты знаешь, наверное», — возбужденно махала руками. «Но для меня сделали исключение. Уж больно я подходила им сюда по каким-то критериям. Как Фейер сказал, «Академия вас выбрала тиры в Южное», — передразнила. «Сноб он ещё тот», — вздохнула. «Они тут все такие, но красивый, умный и заботливый. Так диагноз почти ясен». У Алиски никак влюбленность, но вот, пожалуй, такой стыдливый румянец, неуверенный взгляд и теплый блеск в глазах любимой подруги, вижу чуть ли не впервые. Да, Алиска мне много веселого рассказывала про своих друзей-парней еще со школы. Вот только максимум, что там было, легкий интерес, и никогда ничего большего. Тем парням везло, потому что даже я понимала, если Алиса в кого влюбится по-настоящему, пиши пропала. «Несчастный не сразу поймет, на что будет обречен, Хотя здесь орешки покрепче наших и земных». «С темы не съезжайте!» — пробурчала Игги, пока обормотик раскинулся очень даже материальным тельцем на моих коленях и мурчал. «Котики всегда найдут правильное место и правильное применение человеческим рукам». «Мне про факультет тоже интересно, темнят они что-то». «Да, странности есть» согласилась, подхватывая брошюрку, выданную магом Лагратом. «Итак, куда же меня отправили?» «Плотная коричневая книжка. Листы не глянцевые, но яркие. Все правила Академии Льда, общежития. Расписание столовой, библиотеки, карта помещений». «Смотри!» — выдохнула Алиса. С горящими глазами постучала пальцем по карте. Сорвалась бледная голубая искра. «Ух ты!» — вырвалась по неволе просто карта выросла и стала объемной перед нами был весь замок все его пять этажей галереи подвалы аудитории второй этаж аудитория водников первый курс громко произнесла алиса миг и карта замок подсветилась и светло золотая стрелка медленно проползла от входа до третьего этажа показывая путь вот это путеводитель выдохнула магия Но даже очарование этой самой магии не убавляло подозрительности. Особенно, когда за стенами общежития бушевала метель. «А чтобы свернуть все, достаточно еще каплю силы отдать», — поделилась довольная подруга. «Это Фейер меня научил». «Ах, он теперь просто Фейер». Сердце билось с перебоями, руки вспотели, а зрение необычайно обострилось. Я даже трещинки на полу от волнения углядела. «Ну что там? Что дальше? Что меня ждет? хотя что может быть в стандартной брошюре? «Не трогай!» — крикнула Алиска, когда на постель, деревянную скрипучую, кстати, выпала тонкая бумажка. Но я уже схватила, машинально, чтобы не упала на пол, и тут же пожалела. Потому что бумажка вспыхнула фиолетовым пламенем, обернулась небольшой книжечкой с такой же фиолетовой корочкой, а над ней возникла прозрачная льдистая голова какого-то лохматого мужика, который важно прохрипел. Вы зачислены на факультет стирателей. Помните, что ни один адепт не сможет сообщить ничего из того, что он узнает на своем факультете, начиная с первого дня учебы. Адепты факультета не имеют права уйти самостоятельно или перевестись и обязаны закончить учебу. Контракт заключен. Оп, и на моей руке красуется странный знак. Многогранник, внутри которого сияет снежинка. мря орёт обормот, выказывая своё возмущение. «Это что за хрень? Шишка, меня прихлопни!» падает с моего плеча белка. «Вот это попали! Убью Фейра!» вопит Алиска. А посреди этого бедлама раздаётся вдруг мурлыкающий голос. «Девочка моя, ну, наконец-то я тебя нашёл!» Откуда-то со стороны окна просочился огромный огненно-рыжий и весьма упитанный котяра. Шерсть лоснится, хвост трубой, усы начищены, а морда какая наглая незнакомая. А вот крылышек по бокам я раньше у него никогда не замечала. «Ах ты паршивец! Ах ты поганец! Ах ты негодяй мохнатый!» «Что-то мне подсказывает, что не без твоей помощи я так вляпалась». «Микки, Микеланджело!» — протянула я, стремясь обняться руки. «Ну и что, чтоб пальчики немного скрючило? И не надо от меня шарахаться, я человек мирный до поры до времени». «Иди сюда, Микки, иди сюда, прелесть моя!» — прошипела, пытаясь прийти в себя от шока. А котик уселся подальше и важно так говорит. «Неразумная девица, перестань тянуться ко мне со злобными намерениями. Я, между прочим, жизнь тебе спас, а после, не покладая лап, разыскивал». «Даже к эльфу твоему пошел, Чуть шерсти не лишился. Голодал, переживал». «А ну-ка мне быстро говори, кто такой умный, что у адыптов добирает наентот проклятый снегами факультет против их воли?» И вот так грозно этот котяр сейчас выглядел, что я чуть сама не созналась в том, чего не знаю. «Перевел стрелки», называется. Молчаливая такая пауза, напряженная. Он молчит, мы сопим, мы молчим, он мурчит. И так до тех пор, пока в голове что-то в очередной раз не щелкнуло. Просто я ведь читала про эту расу. мечтала читала, и слышала, и даже как-то видела, кажется, краем глаза. Эйшери — крылатые коты-хранители эльфов в крови. Их спутники и фамильяры. Но как мой Микеланджело, котик, которого я нашла пять лет назад, еще только школу закончив, в районе старой стройки, несчастного, израненного какими-то хулиганами оказался, волшебным существом. И теперь это существо самым наглым образом кралось в моем направлении. Вот привалился всей крылатой тушкой к ногам, пригрелся, выпуская когти и тихо урча. Ну что тебе, вымогатель, а? Что, сменить гнев на милость? Бить не будем? А хорошо бы шерсть потрепать для профилактики. Но как это сделать, если вокруг тебя уже рыжим колечком обернулись? Так, я пойду, Стефа позову. Решительно объявила подруга, подскакивая. «Это один из моих новых знакомцев», — хихикнула в кулачок. Тут и встретились, поступали вместе. Любопытный парень такой, но понимает в окружающем мире, как абориген, побольше нас с тобой, сама понимаешь. И побежала скорей. Фу ты, ну ты! Ишь, какие мы хитренькие, вот искусство. Главное вовремя слинять с разборок. Но какая-то смутная тревога заставила меня встать следом за подругой, и как только она вышла, плотно прикрыть дверь. «Так», — нахмурилась, глядя на важного и серьезного котищу. «Мой дорогой мохнатый, вопросов у меня к тебе... Ты так без молока на месяц останешься. Так что давай как к сути, ты меня сюда отправил. Ну и как оставаться серьезной, когда на тебя смотрят такие умильные глазки? Когда они буквально вопрошают. «А что обижаешь котика-хозяйка? Почему не пушишь, не гладишь, издеваешься жестоко?» «Дай и мяуска и мышку, а лучший мешочек вкусности и крынку молока. Но я же сурова и беспощадна. Я же не ведусь на такие дешевые провокации. Верно же? Верно?» «Ты голодный?» — спросила мрачно. «Учти, из еды только печеньки». «Детёныш, обижаешь, да разве ж печеньки ваши от едам?» — стопор усы. Нет, но сегодня сытый, правда, накормили, потянулся котище. Миндам, если бы я тебе не отправил, ты бы или в этот день погибла, или на следующей жертвой колдуна стала, ответил уже серьезно. Вот как-то совершенно непраздничное настроение такие прогнозы создают. А я ведь даже пару иловых ветвей выклинчила, окна украсила. Думала на днях добыть бумаги и наделать из них елочных игрушек. Ты же дракот, правильно? И ты оказался в нашем мире не случайно? Затаило дыхание. Пандурости, «По браконьером-магом попался, прошипел недовольно мой пушистый друг, показывая внушительный арсенал клыков и когтей. Коты это вам не только крылышки и ценный мех. «Интересно, есть в этом мире картина «Коты прилетели?» Как представляю такой вот кошачий десант, который на крышу заходит с разворота крыла?» А поподробнее? Примерилась я к кошачьему уху. Что-то Игги подозрительно затихло. Неужели убежала с Алиской? А обормот? Котик рассказывал неохотно, увиливал. То хвостом, то лапками. Но все таки общий диагноз стал ясен. Кое-кто был излишне самоуверенным, а еще не связанным с эльфами крови свободным котом. Изобрел далеко, уж зачем Микки не раскололся. Там и попались ему охотники за ценными кошачьими шкурками. Север край суровых и наглых варваров. Лапы-то котик унес, но попал в пространственный разлом и «здравствуй, новый мир». А там Атран, может, и не загнулся бы, а вот... Ужасная у вас природа, загубленная, и магии, не крупицы. Как вы, бедные, выживаете. Ума не приложу, как какого-то полукровку люди в ваш мир занесло. Он-то и был вашим далеким предком. Уж не знаю, по маме или по папе. Но это-то не редкость совсем. Зевнул мне котик, показывая розовый кошачий язык. Но кровь далекого потомка, даже капля крови существа, проживающего в немагическом мире, но обладающего в потенциале магии, стоит дорого. И для всяческих гадских ритуальчиков весьма полезительно. Ну или так считают местные колдуны, а на самом деле хреном с перцем, а не польза потому что и кровь сто раз разбавлена, и вообще все эти байки в свое время придумали сами же люди. чтобы колдуны, ведуны и шаманы всех мастей отправились бы охотиться за мелкой шушерой. И там бы и сгинули в попытках дотянуться до всемогущества — черные пластилинчики. Но одни-то придумали, другие поверили, а мне расхлебывать? И как теперь избавиться от внимания этого психа? — спросила, прикусывая от волнения палец. — Прелесть моя фыркнул Мэйки Линдж, как наглый котяра попросил себя называть. «Ну, тут есть варианты». И такое лукавое мурчание в голосе. Мреу! объявила себе обормот, всей мелкой котёночьей тушкой нападая сзади на грозного дракота. И как вцепится зубками ему в хвост. Тот как взвился, как нарычал, прихватывая зубами за шкирку. Кошачья возня за место в прайде. Место главы, конечно и победа безоговорочно присуждается великому и могучему Мэю Микки. А я пока пыталась переварить, что далекий предок папы или мамы был из этого мира. Забавно судьба складывается. Я ведь никогда не замечала в родителях ничего магического, ну ничегошеньки, хотя для меня они, как всякие папа и мама, были все равно волшебными. Но это было особое домашнее волшебство. А магия жила в нас, тихо и незаметно. Может, и Валиски так же? Я почти забыла, с чего начался переполох. Стиратели. Что это еще за факультет такой? Вот, малявка, знай свое место и пасть на старших не разевай. Поучали у меня за спиной. Игги точно смылась, она бы такое не пропустила под лозунгом «бей прихвостней кровавиков», то без эльфа в крови. Так вот, выхода два. Как ни в чем не бывало, продолжил пушистый паршивец. Рыжие ушки встали на макушке вертикально вверх. Раз, и ты выходишь замуж и заводишь детишек. По поверьям магов, кровь быстро теряет свою ценность после этого. Замурчал, зашипел. Это так смеялся он, нахал. Еще скажи, что им девственная кровь нужна», — фыркнула. И по кошачьей физиономии поняла, попала. Вот портками третьей свежести, которыми тетя Глаша полы мыло, клянусь, попала. «О, нет!» — простонала. «Никакого замуж!» «Да и не предложит мне никто. И вообще замуж нужно выходить не от безысходности, не потому что так надо, не потому что тебя преследует эта нужда и одержимая мысль, что одна ты пропадешь. Двое должны нуждаться друг в друге, хотеть согреть другого человека своим теплом, а не только забрать его». Все в этом мире, да и в любом другом, думается мне взаимно. И вот под такие философские мысли татуировку на моей груди ошпарила огнем, да так, что я едва не застонала, слезы точно брызнули, и колола ее, и дергала, как нерв прищемленный им. Какими только словами я противного эльфа уже не помянула, когда в комнату ввалилась Алиска в сопровождении низенького приземистого и худощавого паренька с диковинными кустистыми бровями. Вот, Стеф, наша страдалица, новая моя знакомая. Ее к тем самым стирателям отправили, которыми ты меня стращал. И тыкнула в меня пальцем. В этот самый момент меня опять согнуло. Да так, что эльфа приложила и по матушке, и по батюшке, и по всему роду его клыкастой извращенному. Да что же такое творится? «Караул, убивают кровиночку!» — взвывала шустро спрыгнувшая с Алискиного плеча Игги ну я то знала тут что то другое и в этом чем то всю челюсть корней даю виноват вредный эльф осталось только его сейчас найти и всю правду вытрясти и не быть при этом на месте прибитой дам боль отпустила так же резко как и скрутила только примирщлось на миг перед глазами недовольное лицо эльфа страдающим он не выглядел скорее разозленным и кажется на него щелкал ворсинками какой то колкосты цветочек «Что за заседание хищников?» «Живот скрутила, не ела долго, а потом печенье наелась». Пробормотала извиняюще. Перед незнакомым парнем открываться не хотелось. «Надо тетушку Соо попросить», — авторитетно и громким басом заявил парень. Поглядел по-свойски наш чердак, крякнул, взъерошив кудрявую медную шевелюру. «Чахи всегда помочь рады», — Пожал парень плечами. Им ничего не стоит адепту с просьбой, какой помочь, если правил не нарушает, та уж. Договорить он не успел. Как по волшебству, хотя почему как, на столике возник большой поднос. Исходила паром желтоватого цвета каша, рядом румянились мясные котлетки, лежали тосты, в отдельной миске был салат, а на втором подносе поменьше орешки для белки, крынка молока и мелко порубленное мясо для кота. «Вот это сервис!» озвучила мои мысли Алиска. «Да, зимние создания порадовали», — покачал головой наш новый знакомый. «Это хорошо, меньше проблем потом будет. Я, кстати, Стефор. Коротко, просто Стеф». карие глаза парня задорно сверкнули. «Давай, показывай уж», — вздохнул он. «Что ты там наворотила? Что там про стиральщиков Алисия кричала?» «Алисия?» Фыркнула щуря глаза, а потом пожала плечами и сунула парню под нос запястье с рисунком. Тот стал как будто более объемным, четким, плавными темными линиями впечатался в кожу. Парень не притрагивался, посмотрел, едва ли не нюхая и на зуб не пробуя. Похмыкал что-то себе под нос, попросил покрутить ладонью. Потом доктор Стеф выпустил какую-то искорку, которую я даже не заметила и не почувствовала. ц цокнул языком. Настоящая и правда. Ну ты влипла. А смотрит с искренним интересом, исследовательским таким. В общем, и правда знак факультета уже закрепился. Небось, контракт подписан. Да, была голова говорящая, подтвердила с интересом. Вообще снежных туда бывает определяют, но не девчонок без обид. Поднял руки. Больно работа сложная и опасная. Да и мутно как-то все. Пожал плечами. Не особо мы много знаем. Стиратели, они с магией и энергиями мира напрямую работают. И в природе, и в людях чужую силу видят, дурную магию. Ходят слухи, что даже какую-то способность имеют то ли эмоции чуять, то ли мысли читать. Но это действительно только глупые слухи. Отмахнулся Стэв. А у меня мурашки по коже. И мысли. Да обо всем сразу. Что такого в них особенного в этих стирателях? Такой редкий дар для этого мира действительно? Куда делся предыдущий студент? Если это на первом курсе место освободилось, то... Ничего не понимаю. Совсем. Он погиб? Уйти же не мог. Вот так становишься параноиком называется. Я не стиратель. Разве для этого не нужно иметь особую магию? Как можно было меня отправить на этот факультет силком? Возмутилась. «Ну, ты приняла печать, значит, вроде как поставила ее добровольно. Магия так работает», — с усмешкой заметил парень. «Мне казалось, что эльфы такое точно должны знать. Это Алиска у нас из немагической семьи». «Мне не понравилось какое-то легкое, не то что раздражение, но...» «А что, если ты пришел в академию, не так много зная о магии, это плохо?» — уточнила сухо. «Неплохо, иначе бы у нас так попаданцев не привечали», — фыркнул парень. «Но для Академии льда сложной тебе будет», — сказал Алиски. Та только упрямо нахохлилась, напугал ежа лопатой. «Что особенного в Академии льда?» — спросила тихо. «Даже коты замерли. Мне казалось, что вот именно сейчас я услышу нечто по-настоящему важное, нечто особенное, уникальное» что перевернет мой мир и откроет взгляду что-то совершенно другое. Но в Академии расположен древний храм силы, построенный самим Вечным Принцем, первым эльфом крови, — ответил наш знакомец, щуря глаза и потирая нос. Видно было, что разговор ему наскучил. От него магия особая исходит, и атмосфера тоже здесь особая, не каждый выдержит. А тот адепт, место которого освободилось, Прикусила губу, снежинки, побери эту тревогу. Он тоже не выдержал. Он, кажется, из северных шаманов был, пожал плечами парень. Вообще таких не берут, с ними никто не ладит. Но больно уж дар был сильным. Я тоже только слухи собирать могу. Был, экзамен сдал, а потом опы и нет. Говорят, полез куда не следует, ты чуть ли не в ледяную статую обратился. Бывает, стихии на перелом шалят. Встревоженным или испуганным сосед точно не выглядел, а у меня все зудело. Ладно, зевнул Стеф. Бывают, эти тиры, если что, Алисия знает, где меня найти. Завтра увидимся, снежная, подмигнул мне, поднялся легко на ноги и скрылся за дверью. Дела! Пробормотала открывшая рот Алиса, а потом сурово посмотрела на меня. Брови темные издвинула, пальцем погрозила и как рявкнет. А вот теперь кайся Корнеева. Или бывшая Корнеева. Что с животом? Что с тобой вообще такое происходит? Ты мне глазки не закатывай, я тебя как облупленную знаю. И то, что у тебя уши стали чуть более острыми, ничего не меняет. Какая дружба, захихикала Игги. А я поняла, что каяться все таки придется. И первым делом придется рассказать Алиске то, что не решилась пока рассказать никому. О том, что проклятый Ля Шеснерителли не выходит из головы. Никак. Похоже, меня все таки приворожила эта странная связь и магия моего жениха. И что-то с этим делать придется, потому что становиться лёгкой глупой добычей для эльфа крови я не намерена. Итак, план залетной попаданки. Дело раз. Встретиться и нормально поговорить с Деймаром. Желательно не поубивать друг друга при встрече. Дело два. Устранить угрозу для семьи и для меня и мага Корнелла оставить где-нибудь в сугробе, что-то я кровожадное. Дело 3. Выяснить поподробнее про связь с эльфом и как ее можно разорвать. Дело 4. Выжить в этой странной академии и обязательно связаться после перелома с родителями. Ну и по мелочам. Например, найти себе... Нет, не парня, а дело по душе. И узнать об этом мире и той силе, что спит во мне как можно больше. План принят к исполнению. «Приступаем».